Глава четвертая А тройка всё летит стрелой. За виде мост полуживой Ямщик, бывалый парень русский, Во враг спускает лошадей И едет по тропинке узкой под самый мост. Оно верней. Лошадки рады, как в подполье прохладно там. Ямщик свистит и выезжает на приволье лугов. Родной, любимый вид. Там зелень ярче изумруда, нежнее шелковых ковров, и как серебряные блюда на ровной скатерти лугов стоят озера. Ночью темной мы миновали луг поемный, и вот уж едем целый день между зелеными стенами густых берез. Люблю их тень. И путь, усыпанный листами, Здесь бег коня не неслышно тих, Легко в их сырости приятной, И веет на душу от них Какой-то глушью благодатной. Скорей туда, в родную глушь, Там можно жить, не обижая ни божьих, Неревишских душ, и труд любимый довершая, Там стыдно будет унывать и предаваться грусти праздной, Где пахарь любит сокращать на певом труд однообразный, Его ли горе не скребет, он бодр, он засохой шагает, Без наслаждений он живет, без сожаленья умирает, Его примером укрепись сломившийся под игом горя, За личным счастьем не гонись и Богу уступай, не споря.